Глава 39. Инноватор. Искра ощерила зубы. На её тёмном языке танцевали искры. Вода уже потоком хлестала с потолка. Денис не в силах пошевелиться, лишь отплёвывался от струй, падавших на лицо. Одна только сила удерживала груду обломков на месте. Шаркающие шаги над ними наконец остановились у края зияющей дыры. Бел зажёг меч. Показалась голова, за ней вторая. Свечение клинка Белла отразилось в двух парах фасеточных глаз. Бел расслабился и выключил оружие, а сайклорианские инженеры начали спускаться в коридор, цепляясь за стены голыми руками и ногами. Оба старались не прикасаться к зыбкой куче обломков, опасаясь причинить новые повреждения. Сенза испуганно взвизгнула, когда ближайший инсектоид спрыгнул в воду и подбежал к Деннису, подергивая антеннами, что означало готовность к действиям. «Все в порядке», — успокоил ее Белл. «Это друзья». И при том исключительно умелые друзья. Оба Сайклорианина уже вытащили из-за поясов аппараты лазерной сварки и гравитационные домкраты и принялись за работу, деловито жужжа. Бэл ни о чём не спрашивал, лишь смотрел, как они просунули домкраты в щели между обломками и включили репульсоры, предназначенные для подъёма сложных машин перед ремонтом. Теперь с помощью этих механизмов они стабилизировали мусорную кучу, чтобы освободить Дениса. Бэл осторожно снял собственную поддержку, радуясь своевременному прибытию подмоги. Сила, как всегда, позаботилась. Он отступил назад, чтобы более крупный из инженеров мог подставить гравитационную подпорку под балку, которая угрожала задушить работника. Рядом тявкнула искра. Ей не терпелось бежать дальше. "Знаю, девочка", сказал Бел, перекрикивая его и Резаков. "Подождём ещё минуту, вдруг им понадобится наша помощь". "Вы искали выход?" спросила Сенза, которая, обхватив себя руками, наблюдала за работой спасателей. Бел покачал головой. Нет, я ищу сына канцлера. Он здесь на корабле? Думаю, да. Надеюсь, вы его найдёте, со всей искренностью проговорила Сенза, стуча зубами от холода. Белл скинул с себя длинное верхнее одеяние. Вот, наденьте. Она недоуменно уставилась на плащ. Нет, я не могу. Пожалуйста, вам ведь холодно. Да. Спасибо вам. Сенза взяла плащ и накинула на плечи, улыбнувшись, когда практически утонула в тёмной ткани. Я думала, материя погрубее будет, ведь вы же монахи. Белл ухмыльнулся в ответ. Более или менее. Иск расц снова залаяла, затем отбежала на несколько шагов и многозначительно посмотрела на него. Белл поднял руку. Знаю, знаю, ещё минуточку. Бэл открылся силе, пытаясь оценить степень травм работника, и с радостью обнаружил, что после снятия веса Денис может шевелить ногами. Всё будет хорошо, сказал он. Сей лариани вас вытащит. Вы уходите. Есть другие, кому я должен помочь. Всего доброго, Денис. И вам. На щёке работника начала возвращаться краска. Спасибо за всё. Белл повернулся, собираясь уходить. Он был убеждён, что теперь Денизов в безопасности. Как же он ошибался. Искра уже мчалась обратно по коридору, когда вдруг глубоко внизу раздался взрыв. Пол наклонился, и Белл полетел в воду, а сверху полило как из ведра. "Что это было?" закричала Сенза. Обломки покатились вниз, увлекая за собой Денниса и меньшего из двоих сайклориан. Белл выбросил руку и ухватился за покореженный край обшивки, чтобы самому не упасть в темную воду, которая быстро поднималась. «Очевидно, обломки образовали плотину», — сообразил юноша. Искра запрыгнула на выступ и лаяла на набегающую воду, как будто могла ее отпугнуть. «Где Деннис?» — спросила Сенза. В следующий миг она выпустила свою опору и сама заскользила в воду. Белл протянул руку, но оставшийся Сайкларианин успел раньше и схватил её за капюшон должонного плаща. Сенза резко остановилась. Пальцы Сайкларианина заскрепели, цепляясь за мокрый металл. Инсекто этот тчаянно пытался удержать двойной вес, и всё это время Сенза не переставая повторяла: "Где Денис? Где Денис?" Белл и сам хотел бы это знать. Оставалось лишь надеяться, что работник выплывет, но живы ли вообще Денис и второй свикларянин, сказать было невозможно. Искра гавкнула и бросилась в воду вниз головой. Бэл закричал, но собака уже ушла на глубину, оставляя за собой лишь пузыри. Бэл посмотрел на поток воды, заслонив лицо ладонью. Никто из этих четверых не был в состоянии выбраться отсюда, но он не собирался обрекать их на смерть в темноте. Юноша вспомнил, как Индира закрыла дыру в его векторе во время налёта на Судаверв, используя обломки самой машины. Может ли он сделать то же самое? Нет, конечно. Но у стороны Индиры был многолетний опыт, а он кто такой? Подаван, который пытался отгородиться от силы, чтобы другие не видели, как он страдает. Но ведь дело не в этом, правда? Он закрылся не для того, чтобы спрятаться. Он просто боялся того, что найдёт, погрузившись в силу. А точнее, чего не найдёт или кого? Но сейчас выбора не было, иначе эти четверо не выживут. Бэл закрыл глаза, представив, как окунается в эту воду, чувствует рукой её прохладу. Пальцы нащупали металл преграды. Он почуял Дениса и своих гларианинов, которые запутались в покорёженном металле, а искра возилась в воде, пытаясь их вызволить. У всех троих кончался воздух, значит, надо действовать немедленно. Надо верить. Сила могуча. Бэл потянул обломки на себя. Сенза удивлённо ахнула, когда из воды вылетели пластины обшивки и металлические балки, которые со свистом пронеслись мимо молодого джедая и застряли в потолке над его головой. Бэл стал давить, спрессовывая обломки и втискивая их в дыру. Теперь в коридор лилось уже меньше воды. Бэл повторил процесс. Новая порция обломков вылетела из-под воды, чтобы заткнуть дыру наверху. Ливень усох до тонкой струйки, но нагромождение металла, пускай и толстое, зловеще скрепляло Пробка держалась, однако давление нарастало с каждой секундой. "Сила надёжна", сказал себе Белль, не отпуская конструкцию. "Она никогда нас не подведёт". Мы в голове выкристаллизовализовалась одна мысль та правда, которая так долго от него ускользала, правда, которую все пытались ему открыть. Мы не одиноки. Глаза Белла всё ещё оставались закрытыми, когда Сенза крикнула: "Уровень воды, он понижается!" Мы не одиноки. Могло это быть правдой. Действительно ли вода уходила? Мы не одиноки. Но что с Искрой и остальными? Они в безопасности? Мы не одиноки. Бел ухмыльнулся, когда в ответ на его мысли изольная борзая с шумом вынырнула на поверхность, а следом, отплёвываясь, выплыл спасённый ею сейкларианин. И всё равно он не мог смотреть, даже когда собака нырнула обратно в поисках второго утопающего. Белу хотелось броситься туда самому, но он понимал, что погубит всех. Дамба сама собой не удержится. Мы не одиноки. Денис: "О, хвала звёздам!" На этот раз Бел радостно завопила, услышав, как Искра лает, а двоецы и Клариан помогают бляющему работнику выбраться из воды. "Молодчина, Искра, молодчина!" "Вы тут в порядке?" спросил Денис, ловя ртом воздух. "Я теперь в порядке." Ответил Бел, наконец позволив себе открыть глаза. Искра снова залаяла, как будто желая запрыгнуть наверх и самой удерживать плотину, если бы. Но нет, для неё имелась другая работа. Выведи их с корабля, сказал юноша, и борзая тихо заскулила, сбитая с толку его приказом. Ты знаешь, где выход, продолжил Бел, кивнув в сторону дыры, которую он прорезал в двери. Ты найдёшь дорогу. Я знаю, что найдёшь. А вы просил Денис, дрожа под плащом, который Сенза накинула ему на плечи. "Я должен сдерживать воду, пока вы не выберетесь". Искра гавкнула, на сей раз более энергично. "Всё в порядке, девочка", сказал Бэл, не думая о количестве воды, которая давила на металл высоко над головой. "Мы ещё увидимся, обещаю". От взгляда Искры у него сжалось сердце. Бэл не знал, поверила она или нет, но надо было убедить её послушаться, пока ещё не поздно. Заскулив в последний раз, Искра бросилась выполнять приказ хозяина, прыгая с одной опоры на другую. Оранжевые пятна под её мехом светились в темноте словно миниатюрные маяки. Остальные последовали за ней, пробираясь в сторону дыры, которую Бел вырезал своим мечом, тогда как сама борзая уже исчезла из виду. Бел, впрочем, слышал, как она лает в смежном коридоре, подбадривая своих лариан, которые помогали Денису и Сендзю пролезть в отверстие. Пантаранка замыкала процессию, тогда как Искра уже вела остальных к выходу. "Вы идёте?" спросила Сенза, оглянувшись на Беллу. Юноша покачал головой. Его рука по-прежнему была воздета вверх, указывая на массу металла, которая сдерживала воду. "Идите, я ещё останусь. Один? Я не одинок. Никогда." "Вы уверены?" да, кивнул Белл, впервые за много месяцев чувствуя, что это так. Стелл и Индира, даже Лодан, все они были правы. Бэл действительно был готов сделать следующий шаг, готов встать на ноги уже не как подаван, а как рыцарь-джедай, и когда это случится, Лодан будет рядом, уже скоро. "Да пребудет с вами сила, Сенза", сказал он женщине. "И с вами тоже", ответила она, потом нахмурилась. "Простите, я правильно сказала?" Бэл с теплотой улыбнулся. Абсолютно. Пантаранка секунду колебалась, но настойчиво ела и позвал её дальше. Бел представил, как Искра находит безопасный путь на верхнюю палубу, выводит всех на свет. Вверху заскрипел металл, из щелей полилась вода. Бел знал, что нужно сделать, но не боялся. Да и с чего бы? Как и у Искры, у него была своя работа. Бел расслабил хватку.